Угрожали вы недавно Николаю Всевладовичу? Это, это тут было больше вино, Петр Степанович. Он поднял вдруг голову. Петр Степанович, если фамильная честь и незаслуженный сердцем позор возопьют меж людей, то тогда, неужели и тогда виноват человек? Взревел он вдруг, забывшись,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 Ребяткин вздрогнул и дико уставился на Петра Степановича. Петр Степанович, я теперь лишь начинаю просыпаться. Хм. И это я вас разбудил? Да, это вы меня разбудили, Петр Степанович. А я спал четыре года под тучи. Могу я, наконец, удалиться, Петр Степанович?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 Тот посторонился, капитан как-то весь вдруг съежился пред ним и так и замер на месте, не отрывая от него глаз, как кролик от удава. Подождав немного, Николай Всеволодович слегка отстранил его рукой и вошел в гостиную. Он был весел и спокоен. Может, что-нибудь с ним случилось сейчас очень хорошее, еще нам неизвестное, но он, казалось, был даже чем-то особенно доволен. «Простишь ли ты меня, Николя?» – не утерпела Варвара Петровна и поспешно встала ему навстречу. Но Николя решительно рассмеялся. «Так и есть!» – воскликнул он добродушно и шутливо. «Вижу, что вам уже все известно».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 восторженно подхватила Варвара Петровна, одного капризного и сумасшедшего человека, но всегда высокого в своих чувствах, всегда рыцарски благородного. «Рыцарски? Неужто у вас до того дошло?» смеялся Николя. «Впрочем, я очень благодарен Петру Степановичу на этот раз за его торопливость». Тут он обменялся с ним мгновенным взглядом.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 Обратился к ней с приветствием. «Вы, пожалуйста, извините меня», – ответила она скороговоркой. «Вы, вы конечно, видели Маврикия Николаевича? Боже, как вы позволительно высокий ростом, Маврикия Николаевич!» И опять смех. Маврикия Николаевич был роста высокого, но вовсе не так уж непозволительно. «Вы давно приехали?»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 я стараюсь припомнить теперь каждую черту этих последних мгновений этого достопамятного утра. Помню, что Николай Всеволодович обошел нас и перездоровался с каждым, кроме Шатова, продолжавшего сидеть в своем углу и еще больше, чем Давича, наклонившегося в землю. Степан Трофимович... Начал было с Николаем Всеволодовичем о чем-то чрезвычайно остроумном, но тот поспешно направился к Дарье Павловне. Но на дороге почти силой перехватил его Петр Степанович и утащил к окну, где и начал о чем-то быстро шептать ему, по-видимому, об очень важном, судя по выражению лица, и по жестам, сопровождавшим шепот. Николай же Всеволодович слушал очень лениво и рассеянно, С своей официальной усмешкой, а под конец даже и нетерпеливо, И все как бы порывался уйти. Он ушел от окна, именно когда воротились наши дамы. Лизу Варвара Петровна усадила на прежнее место, Уверяя, что им минут хоть десять надо непременно повременить и отдохнуть, И что свежий воздух вряд ли будет сейчас полезен на больные нервы. Очень уж она ухаживала за Лизой и сама села с ней рядом. К ним немедленно подскочил освободившийся Петр Степанович и начал быстрый и веселый разговор. Вот тут-то, Николай Всеволодович, и подошел, наконец, к Дарье Павловне неспешную походкой своей. Даша так и заколыхалась на месте при его приближении и быстро привскочила в видимом смущении и с румянцем во все лицо. «Вас, кажется, можно поздравить или еще нет?» Проговорил он с какой-то особенной складкой в лице. Даша что-то ему ответила, но трудно было расслышать – «Простите за нескромность!» – возвысил он голос. «Но ведь вы знаете, я был нарочно извещен!» «Знаете вы об этом?» «Да, я знаю, что вы были нарочно извещены!» «Надеюсь, однако, что я не помешал ничему моим поздравлениям!» – засмеялся он. И «Если Степан Трофимыч...» С чем? С чем поздравить?» – подскочил вдруг Петр Степанович. «С чем вас поздравить, Дарья Павловна?»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 «Пьер!» – воскликнул Степан Трофимович. «Да что Пьер? Видишь, если тебе это приятно, то я летел заявить тебе, что я вовсе не против, так как ты непременно желал моего мнения как можно скорее. Если же, – сыпал он, – тебя надо спасать, как ты тут же пишешь и умоляешь в том же самом письме, то опять-таки я к твоим услугам». «Правда, что он женится, Варвара Петровна?» – быстро повернулся он к ней – Надеюсь, что я не, не скромничаю? Сам же пишет, что весь город знает и все поздравляют. Так что он, чтобы избежать, выходит лишь по ночам. Письмо у меня в кармане. Но поверите ли, Варвара Петровна, что я ничего в нем не понимаю? Ты мне только одно скажи, Степан Трофимович. Поздравлять тебя надо или спасать? Вы не поверите, рядом с самыми счастливыми строками у него отчаяннейшие.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 Ну и, разумеется, он недостоин, их слог, но из-за каких-то там грехов или обстоятельств принужден идти к Венцу и ехать в Швейцарию, а потому бросай все и лети спасать. Понимаете вы что-нибудь после этого? А впрочем, а впрочем, я по выражению лиц замечаю, повертывался он с письмом в руках, с невинной улыбкой, всматриваясь в лица, что, по моему обыкновению, я, кажется, в чем-то дал маху